Таинственная пирамида должна взлететь на воздух. Уж теперь-то она взорвется. Максимилиан с полицейскими вернулись и окружили таинственную пирамиду. Комиссар решил провести операцию ночью. Ему казалось, будет куда разумнее застать врасплох обитателя или обитателей постройки во время сна. Полицейские освещали величественное лесное сооружение карманными фонариками, хотя особой надобности в них не было, поскольку еще не совсем стемнело. Подобно морякам в штормовом море, они облачались в защитные комбинезоны, решив в этот раз использовать армированный электрический провод, чтобы его не могли перегрызть даже самые крепкие челюсти. Максимилиан уже готовился дать команду на подрыв, и тут вдруг услышал жужжание. «Берегись, оса!» – крикнул комиссар. «Прикройте шею и руки!» Кто-то из полицейских достал из кобуры пистолет и прицелился. Цель была совсем крохотная. Когда он уже был готов спустить курок, у него оголился небольшой участок кожи, последовал мгновенный укус. Насекомое, которое чуть было не прихлопнул другой полицейский, отлетело в сторону подальше от молотящих по воздуху рук. Теперь все держали ухо востро, прислушиваясь к малейшему жужжанию осы. Между тем насекомое застигло их врасплох, внезапно напав на третьего полицейского. Облетев вокруг его правого уха, оно вонзило жало ему в еремную вену, и этот полицейский рухнул на земь, как подкошенный. Максимилиан стянул башмак, потрясом, как в первый раз, и сумел подбить насекомое на лету. Назуэлевая оса шлепнулась на землю и так и осталась лежать, не шелохнувшись. Там, где оказался бесполезным пистолет, вполне сгодился смертоносный башмак. Два ноль. Он возрился на свою жертву. Нет, то была не оса. Насекомое походило скорее на крылатого муравья. Максимилиан с удовольствием придавил его подошвой башмака. Избежавшие нападения осы полицейские кинулись на помощь пострадавшим товарищам и принялись их тормошить, чтобы они не заснули. Максимилиан решил поторопиться с подрывом, пока не нагрянул еще какой-нибудь крохотный, но опасный хранитель пирамиды. «Все заряды готовы!» Подрывник проверил контакты у взрывателя и стал ждать приказа комиссара. «Готов!» Звонок его мобильного телефона прервал отсчет. Звонил префект Дюпейрон. Он просил комиссара срочно приехать. В городе творилось что-то несусветное. «Манифестанты перекрыли главную магистраль Фонтанбло, и вот-вот начнут все крушить. Бросайте свои дела, незамедлительно возвращайтесь в город и разгоните всех этих ненормальных». Жар в камышах День борется с сумерками, но все еще жарковато. Луна освещает землю. После дождя от земли тянет теплом. Корабль черепаха с муравьями на борту движется к камышам. Карлики замечают его на подходе. Ярко горящие угольки настораживают их. Верхушки розовых лепестков облепляют стрелки, готовые открыть огонь. Откуда-то издалека 24-й взывает о помощи с макушки надломленной камышины. Осажденных того и гляди возьмут в кольцо превосходящей силы неприятеля. Под камышами плавает множество разбухших от воды трупов. Из какого они лагеря уже и не определить. Бездвижные свидетели предыдущих жестоких стычек. Рыжие муравьи-бычероги думали, что жизнь можно прожить, скармливая друг дружке всякие истории, но они ошибались. Рассказывать истории мало, их надо бы еще и прожить. Тем временем в кокпите своего броненосца-черепахи 103 е с товарищами-разведчиками стараются вовсю. Огонь – не то оружие, которое можно использовать на расстоянии. Вот они и пытаются подвести свой корабль поближе к кувшинкам, захваченным муравьями-карликами. Муравьи спорят, похлопывая друг дружку. Каждый настаивает на своем. Шестой предлагает направить в сторону неприятеля горящие угольки на плавучих листьях, которые будут толкать вперед плавунцы. Но плавунцы ужас как боятся огня. Для них это запретное оружие они даже не решаются к нему приближаться. 103-я принцесса селится вспомнить, с помощью какого приспособления пальцы запускают огонь на дальнее расстояние. Кончика Мусика она что-то рисует, но ее товарищи не могут взять в толк, как огонь можно запустить в воздух с помощью такой штуковины. Предложение отвергается. 5 советует поджечь с одного конца длинную веточку. Разведчики используют такие вместо копий и, выставив ее вперед, атаковать кувшинки. Предложение принимается. Муравьи велят плавунцам остановиться и принимаются высматривать ветку подлиннее. Они находят подходящую среди торчащих из воды сучков и втаскивают ее на борт броненосца черепахи. Когда черепаха подплывает к неприятелю на достаточно близкое расстояние, на нее обрушивается кислотный дождь. Муравьи на борту корабля пригибаются, стараясь не выпустить длинную веточку, которую они сжимают челюстями. 103-я принцесса командует. Пора положить ее на горящий уголек. Веточка с одного конца воспламеняется. Муравьи тут же поднимают ее, как огненный вымпел. Плавунцы прибавляют ходу, вспенивая воду за кормой корабля. Броненосец устремляется в атаку. На бешеной скорости раскаленный кончик ветки вытягивается в длинное неугасимое огненное знамя. Четырнадцатый расправляет усик перископ, чтобы точнее засечь неприятеля, и указывает товарищам, в какую сторону направить тяжелый дымящийся таран. Пика с огненным наконечником задевает лепестки кувшинки. Цветок оцерел настолько, что поджечь его сразу не удается. Однако удара тарана хватает с лихвой, чтобы вышибить из равновесия всех неприятельских стрелков. И они падают в воду. Пока что от огня не было никакого проку, разве что он помог рыжим воинам исполниться решимости и готовности прибегнуть даже к запретному оружию. Видя такой успех, осажденные приободряются. Они расстреливают последние запасы кислоты, и ряды муравьев-карликов заметно редеют. Со своей стороны 103-я принцесса, смекнув, куда нужно целить огненным тараном, поджигает кувшинки одну за другой. Поднимается сплошная дымовая завеса. Напуганные запахом обугливающихся кувшинок, нападающие предпочитают убраться подальше от пожарища и пристать к берегу. На свое счастье, поскольку уже заполыхал и таран. Этим и опасен огонь. Он способен причинить немалый ущерб не только тем, против кого он направлен, но и тем, кто его направляет. У белоканцев нет возможности даже сблизиться с неприятелем и вступить с ним в ближний бой. А ведь только в ближнем бою муравьи-противники могут показать друг дружке умение пользоваться челюстями как фехтовальным оружием. Тринадцатый, а он самый боевой в отряде, сокрушается, что не смог откусить хотя бы пару передних спинок у этих дерзких карликов. 103-я принцесса дает знак выбросить горящую ветку в воду и как можно дальше. Броненосец-черепаха подходит к осажденным камышовым зарослям. «Только бы 24-й был жив!» – заклинает про себя 103-я принцесса. Стычка в лицее Из культурного центра вышло 500 человек. А когда они пришли на площадь перед лицеем, их уже было... Восемь сотен. Однако эта манифестация не имела ничего общего с экономической забастовкой. Это был настоящий карнавал в прямом смысле слова. В средние века карнавал имел определенное значение. То был день дураков, когда все могли снять напряжение. В день Большого карнавала попирались все правила. Люди имели право дергать за усы жандармов, толкать в лужи городских управляющих. Разрешалось звонить во все двери и бросаться мукой в лицо кому угодно. Люди сжигали карнавальное чучело, громадную соломенную куклу, символ всесильной власти. Именно благодаря дню карнавала местные власти делали все, чтобы их почитали. В наши дни истинный смысл этой общественно необходимой манифестации уже забыли. Карнавал превратился в праздник торговцев, как, например, Рождество, День отцов, матерей или бабушек. Отныне он стал праздником потребления. Забыта и главная идея карнавала – создавать у народа иллюзию, что бунтовать можно, но лишь один единственный день в году. Сейчас же всем этим молодым и не очень молодым людям, впервые с тех пор, как они появились на свет, выпал случай не только что-то отпраздновать, но и выразить протест против ущемления их прав. Восемь сотен человек, которые до сих пор едва сдерживались, вдруг объединились в безудержном торжестве. Поклонники «Рока» и просто зеваки шли длинной, шумной, многоцветной когортой. Но на площади перед лицеем Путин перегородили шесть машин республиканских отрядов безопасности – РОБ. Манифестанты остановились и смерили взглядом выстроившиеся в цепь силы правопорядка. Жюли оценила положение. Комиссар Ленар с повязкой на руке стоял впереди цепи лицом к шумной толпе. «Расходитесь!» – крикнул он в мегафон. «Мы не делаем ничего плохого!» – ответила Жюли, у которой не было мегафона. «Вы нарушаете общественный порядок. Уже 10 вечера с лишним. Жители ложатся спать, а вы на ночь глядя затеяли всю эту шумиху». «Мы хотим всего лишь устроить праздник в лицее!» – возразила Жюли. «Лицей ночью закрыт, и попасть на его территорию без официального разрешения вы не можете. Вы и без того изрядно повеселились, так что расходитесь по домам. Повторяю, горожане имеют право на сон». Стушевавшись на мгновение, Жюли тут же спохватилась, вспомнив про свою роль пассионарии. «Мы не желаем, чтобы народ спал. Пусть все просыпаются». «Это ты, Жюли Пенсон? – вопросил комиссар. «Ступай домой, а то твоя мамаша, поди, уже бьет тревогу». «Я свободный человек, и мы здесь все свободные люди. Нас ничто не остановит. Вперед за...» Нужное слово как будто застряло у нее в горле. Сперва тихо, а потом со все большей решимостью она проговорила снова. «Вперед за революцию!» По толпе прокатился ропот. Все были готовы играть до конца ведь то была всего лишь игра, хотя благодаря появлению полицейских она становилась небезопасной. Не дожидаясь клича Жюли, манифестанты вскинули вверх кулаки и дружно затянули свой гимн. «Все кончено, все решено, откроем души наши на распашку, и утром ветер свежий пусть пахнет в окно». И все как один, широко расставив руки, чтобы показать, что их много, целая площадь, они двинулись к лицею. Максимилиан посовещался с подчиненными. Времени на переговоры больше не осталось. Префект дал четкие указания. Чтобы восстановить общественный порядок, Смутьянов следовало разогнать. Максимилиан предложил применить тактику клина – Полицейским надлежало врезаться в середину толпы и рассечь скопище манифестантов пополам. Со своей стороны Жюли посоветовалась с семью гномами, что делать дальше. Они решили разбить манифестантов на восемь автономных групп с одним из музыкантов во главе каждой. «Надо, чтобы мы могли общаться друг с другом», – сказал Давид. Они спросили у сгрудившейся вокруг них толпы, Есть ли у кого с собой мобильные телефоны, чтобы пожертвовать их на дело революции? Нужно было 8 штук. Им предложили даже больше. Очевидно, даже отправляясь на концерт, люди не могли расстаться со своими мобильниками. «Используем тактику цветной капусты», – сказала Жюли, и объяснила сподвижникам стратегию, которую придумала на ходу. Манифестанты двинулись дальше. Стоявшие перед ними полицейские стали притворять свой план в действие. Но, как ни удивительно, сопротивления они не встретили. Цветная капуста, которую придумала Жюли, раскрошилась. Как только полицейские подошли ближе, манифестанты рассредоточились по восьми разным направлениям. Полицейские разомкнули плотные ряды и кинулись было их преследовать. «Держать строй! Перекрыть подходы к лицею!» – скомандовал в мегафон Максимилиан. Видя возникшую опасность, робовцы перестроились посреди площади, в то время как манифестанты шли себе дальше. Жюли с девицами из клуба Айкидо находились ближе всех к стражам порядка, которых они одаривали притворными улыбками и провокационными воздушными поцелуями. «Схватить их за правило!» – распорядился комиссар, показывая на Жюли. Отряд робовцев тут же направился к Жюли и ее амазонкам. Именно это и нужно было девушке с ясными серыми глазами. Она приказала всем спешно отступать и уточнила по телефону. «Порядок! Кошки преследуют мышек!» Чтобы совсем сбить полицейских с толку, амазонки разорвали на себе футболки, обнажив свои прелести. В воздухе повеяло войной и женскими духами. Энциклопедия «Стратегия Алинского» В 1970 году Саул Алинский, вдохновитель хиппи и главный зачинщик движения американских студентов, опубликовал руководство, как успешно совершить революцию, состоящее из десяти правил. Первое. Власть – это не только то, чем вы обладаете, но и то, чем вы обладаете по мнению вашего врага. Второе. Выходите за пределы опытной площадки вашего врага. Ищите новые поля сражений, на которых он еще не знает, как себя вести. Третье. Бейте врага его же оружием, нападая на него по его же собственным правилам. Четвертое. В словесном споре самым действенным оружием считается юмор. Если вам удастся высмеять врага или еще лучше заставить его самого выставить себя посмешищем, ему будет очень трудно продолжать борьбу. Пятое. Тактика ни за что не должна превращаться в рутину, особенно если она эффективна. Прибегайте к ней не один раз, соизмеряя свои силы и пределы своих возможностей. А потом меняйте. Даже на совершенно противоположную. Шестое. Заставляйте врага все время защищаться. Дабы он и подумать не мог. Ладно, это короткая передышка, так воспользуемся же ею и перегруппируемся». Надо использовать все возможные внешние факторы, чтобы поддерживать нужное давление. Седьмое. Никогда не пускайте пыль в глаза, если не можете перейти к действию. В противном случае вам перестанут верить. Восьмое. Мнимые трудности могут обернуться безусловными преимуществами. Нужно только воспринимать каждую из них как свою силу, а не слабость. Девятое. Наметьте себе цель и не меняйте ее в бою. Пусть она будет самая маленькая, точная и определенная. Десятое. Добившись победы, нужно суметь ее удержать вместе с захваченной территорией. Если не можете предложить ничего нового, не стоит и пытаться свергнуть действующую власть. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Долгожданная встреча. Они перебираются на кувшинку, нетронутую огнем и кислотными брызгами. Муравьи-избавители подкармливают освобожденных сородичей. Опускается ночь и заметно холодает. Муравьи держатся поближе к мерцающим уголькам. 24. Цел и невредим. 103-я принцесса неспешно приближается к боевому соратнику по крестовому походу. Они встречаются у желтой сердцевины цветка кувшинки. Его полупрозрачные лепестки у них за спиной пропускают свет и тепло тлеющего оранжевого уголька. 103-я принцесса горячо обнимает своего друга и угощает его сладковатой кашицей. 24-й робко убирает усики назад, в знак смирения, и тут же набрасывается на полупереваренную пищу, сохранившуюся в общественном желудке рыжей муравьихи. 24-й изменился. Он не только обессилел после недавних сражений, но и внешне стал другим. Он и пахнет, и ведет себя, и шею держит как-то не так. 103-я принцесса думает, должно быть, эта жизнь в утопическом сообществе его так изменила. 24-й хочет все объяснить, а для двух муравьев это проще всего сделать, вступив в безграничное общение друг с другом. 103-я принцесса соглашается, чтобы их разум соединился. Таким образом, их общение станет несравненно более живым, глубоким и быстрым. Два муравья осторожно сближаются, соприкасаются сенсорными сегментами и ощупывают друг дружку, словно шутя, и притворяясь, что они забыли, как нужно доверительно общаться. Есть контакт. Их четыре усика сцепляются попарно. Теперь мысль одного из них встречается непосредственно с мыслью другого. 103-я принцесса понимает. 24-й изменился куда больше, чем ей показалось поначалу. Молодой разведчик стал половой особью. И он тоже. 24-й объясняет. Благодаря увлечению занятными историями, ему захотелось стать более чувствительным. Он отправился на поиски осиного гнезда и, в конце концов, заполучил царское гормональное молочко у ос наездниц. По непонятным причинам, может из-за температуры, а может от того, что эта гормональная смесь у него не так усвоилась, он обрел мужской пол. 24 четвертый отныне самец. 24 четвертый отныне принц. «Ты тоже изменился. Твои усики пахнут совсем по-другому. Ты...» «Принцесса не дает ему закончить». «Да». Благодаря осиному молочку и я обрела пол, отныне я самка. Усики замирают, словно теряясь в пространстве. Все так странно. Они расстались с бесполыми солдатами, никчемными бесполыми особями, обреченными прожить не больше трех лет. И вот, благодаря чудодейственному снадобью их предков, ос, Они стали муравьиными принцем и принцессой, наделенными поразительной способностью передавать свой дар по наследству. Недолго думая, оба муравья начинают пичкать друг дружку сладкой кашицей. Правда, на сей раз они это делают куда более взволнованно. 24-й принц возвращает пищу, которую ему скормила 103-я принцесса. После чего 103-я принцесса одаривает его новой порцией питательной кашицы. Пища уже трижды перетекает из одного общественного желудка в другой. Но принцу с принцессой нравится обмениваться содержимым своих общественных желудков. Это пробуждает обоюдное доверие. В то время как их спутники забавляют друг друга рассказами о своих приключениях, два новообращенных муравья уединяются среди тычинок перламутровой кувшинки. 103-я принцесса спешно рассказывает обо всем, что ей удалось узнать у пальцев. Она объясняет, что такое телевидение и машина для общения с пальцами. Что нового они изобрели, что их тревожит. Словом, все. Две новообращенные особи, кажется, хотят совокупиться. Однако 103 е идет на попятную. «Ты не хочешь меня?» «Нет, тут что-то другое. Оба муравья все понимают. В сообществах насекомых самцы умирают во время любовного соития». Возможно, 103-я и впрямь прониклась романтизмом, свойственным пальцем, но ей совсем не хочется видеть, как будет умирать 24-й, ее друг. Его жизнь ей дороже совокупления, и по обоюдному согласию они решают больше не думать о Саитии. Наступает ночь. Муравьи из Бочарогова сообщества и экипаж броненосца Черепахи засыпают в пустом змеином гнезде. Завтра предстоит долгий путь. Энциклопедия. Утопия адамитов. В 1420 году в Богемии произошло восстание гуситов. Будучи предвестниками протестантизма, они требовали провести церковную реформу и изгнать немецких феодалов. От этого движения отделилась более радикальная группа – адамиты. Они желали изменить не только церковь, но и все общество. Адамиты верили, что самый верный способ приобщиться к Богу – жить так, как до впадения в первородный грех жил Адам, первый человек. Ему они и были обязаны своим названием. Адамиты поселились на островке посреди реки Вултавы, неподалеку от Праги. Жили они общиной, ходили нагишом и пользовались общими благами, стараясь возродить земной рай до греха. Они отказались от общественного устройства. Упразднили деньги, труд, знать, среднее сословие, органы управления, армию. У них запрещалось возделывать землю, а питались они одними дикими фруктами и овощами. Будучи вегетарианцами, адамиты проповедовали культ прямого общения с Богом, без посредничества церкви и духовенства. Тем самым они, разумеется, раздражали собратьев гуситов, отвергавших подобный радикализм. Веру в Бога, конечно, можно было упростить но не до такой же степени. Феодалы-гуситы со своими полчищами окружили остров Адамитов и перебили этих провозвестников-хиппи всех до одного. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. Водой и телефоном. Покуда робовцы преследовали жюли с амазонками, семь других групп манифестантов, каждая под водительством одного из гномов, успели сделать большой крюк через прилегающие улицы и уже перестраивались на задворках лицея, куда еще не успел сунуть нос ни один полицейский. Дзевонг, как ни в чем не бывало, достал ключ, который вручил ему директор, чтобы музыканты могли свободно репетировать, и открыл дверь, заново обшитую противопожарной броней. Толпа бесшумно проникла в лицей. Когда Максимилиан раскусил хитрость манифестантов, увидев их лица по ту сторону решетчатой ограды, было уже поздно. «Они заходят с тыла!» – крикнул он в мегафон. Его люди резко развернулись, забыв про жюли и ее сподвижниками. Но уже больше 700 человек вихрем ворвались в здание лицея, и звонк тотчас запер бронированную дверь на все замки. Робовцы ничего не могли поделать с такой крепкой защитой. «Вторая фаза закончена», – доложил по телефону Давид. Группа жюри собралась возле решетчатых ворот, где уже не было полицейских. Давид открыл их, и сотня новоприбывших революционеров проникла в лицей, присоединившись к остальным. «Они заходят с фронта», – спохватился Максимилиан. Рассредоточившиеся в разных направлениях со всем своим снаряжением, включая каски, щиты, гранатометы, пуленепробиваемые жилеты и тяжелые башмаки, робовцы в конец выбились из сил. Кроме того, лицей занимал довольно обширную территорию, и поспеть вовремя ко входу им не удалось. Они уперлись в запертую решетку, из-за которой над ними посмеивались соблазнительные и дерзкие амазонки». «Шеф, они уже все внутри, и к тому же заперлись наглухо!» Таким образом, 800 человек захватили лицей. Жюли была довольна, тем более, что ее смелая задумка удалась с лихвой, благодаря всего лишь тактическим приемам, измотавшим противника, с которым не произошло ни одной стычки. Максимилиану еще ни разу не приходилось сталкиваться с манифестантами, действующими как заправские партизаны. Он всегда имел дело с толпами, которые тупо шли в лоб, То, что манифестанты, не представляющие никакую либо политическую партию, не самый обычный профсоюз, способны перемещаться компактными группами, премного удивило его и встревожило. Его не успокаивал даже тот факт, что ни в одном лагере никто не пострадал. Как правило, в подобных столкновениях пострадавших бывает человека по три, как с одной, так и с другой стороны. Достается хотя бы тем, кто оступается на бегу или подворачивает ногу. А сейчас... Когда 800 человек-манифестантов вышли против 300 робовцев, не произошло ни единого несчастного случая. Оставив одну половину робовцев у входа в лицей, а другую на задворках, Максимилиан позвонил префекту Дюпейрону и обрисовал сложившуюся ситуацию. Префект потребовал, чтобы он захватил лицей, только без шума. Но перед тем ему надлежало проверить, чтобы рядом не оказалось журналистов, Максимилиан заверил его, что пока поблизости нет ни одного представителя прессы. Успокоившись, префект Дюперон попросил сделать все быстро и желательно без насилия, учитывая, что через несколько месяцев президентские выборы и что среди манифестантов наверняка затесались дети из добропорядочных семей города. Максимилиан собрал свой маленький штаб и сделал то, что, к сожалению, забыл сделать с самого начала. Затребовал план лицея. «Бросайте через решетку гранаты со слезоточивым газом. Выкурите их оттуда, как лис из норы». Вскоре у осажденных из глаз брызнули слезы. Их одолели приступы кашля. Все это не прибавляло сил. «Надо что-то делать. И поскорей», – тихо высказалась Зоя. Леопольд предложил заделать чем-нибудь решетки, чтобы они пропускали как можно меньше газа. «Почему бы не использовать одеяло из спален вместо защитных завес?» Сказано – сделано. Прикрыв носы мокрыми носовыми платками, чтобы не надышаться газом, и защищаясь от гранат крышками от мусорных баков, девчонки из клуба айкидо закрепили на решетках одеяла с помощью проволоки, которую они отыскали в сторожке. Теперь полицейские уже не могли разглядеть, что происходит на школьном дворе. Максимилиан снова взял в руки мегафон. «Вы не имеете права занимать данное учреждение». Это общественное здание. Приказываю его освободить. Да поживей. Никто из нас не двинется с места. Мы остаемся, ответила Жюли. Вы нарушаете законность, при том самым грубым образом. А вы попробуйте выдворить нас отсюда. Полицейские коротко посовещались на площади, после чего машины развернулись, а робовцы тем временем рассредоточились по соседним улицам. «Кажется, ушли», – предположила Франсина. Нарцисс доложил, что полицейские покинули из-за дворки. «Похоже, наша взяла», – с некоторым сомнением проговорила Жюли. «Подождем немного, прежде чем праздновать победу. Может, это отвлекающий маневр?» – заметил Леопольд. Они стали ждать, внимательно оглядывая площадь, ярко освещенную фонарями. «Острым глазом Навахо!» Леопольд, наконец, заприметил движение, и вскоре они увидели, как по направлению к решетчатой ограде решительным шагом выдвинулось целое полчище полицейских. «Они идут на штурм, хотят взять вход приступом!» – воскликнула одна из амазонок. «Идея! Нужно живо что-нибудь придумать!» Полицейские уже приблизились к решетке, как вдруг в голову Зои пришла одна мысль. Она поделилась ею с семью гномами и амазонками. Как только робовцы приготовились всем скопом налечь на решетчатые ворота и взломать запоры, против них ощерились пожарные стволы, которыми директор запасся на тот случай, если вдруг снова вспыхнет пожар. «Огонь!» – скомандовала Жюли. Стволы мигом вздернулись. Напор воды был настолько сильный, что амазонкам пришлось удерживать каждую водяную пушку втроем, а то и вчетвером, чтобы направлять их точно в цель. Мощные водяные струи косили полицейских на площади одного за другим. Им ничего не оставалось, как залечь вместе со своими собаками. «Стой!» Но поодаль силы охраны порядка уже перестраивались, готовясь к новому, еще более яростному штурму. «Ждите сигнала!» – сказала Жюли. Полицейские атаковали стремительно, стараясь держаться в мертвых зонах, куда не доставали брандспойты. Вскоре с поднятыми дубинками они уже были у решетки. «Давай!» стиснув зубы, скомандовала Джули. Пожарные стволы не подкачали и в этот раз. Амазонки издали победный клич. Максимилиану позвонил префект Дюпейрон и поинтересовался, как идут дела. Комиссар доложил, что смутьяны, засевшие в лицее, все еще оказывают сопротивление силам охраны порядка. «Что ж, Тогда окружите их, и больше никаких штурмов. Пусть эта кучка бунтовщиков сидит себе в лицее, ничего страшного. Главное – перекрыть все щели, чтобы ни одна душа не выскользнула оттуда. Других штурмов со стороны полицейских не последовало. Жили вспомнила заветные слова. «Никакого насилия, никаких погромов, безупречность превыше всего». Наперекор своему учителю истории ей хотелось проверить на деле – Можно ли совершить революцию без насилия? Энциклопедия. Утопия Рабле. В 1532 году Франсуа Рабле выдвинул свое собственное представление об идеальном утопическом городе, описав его в романе «Грагантюа и Пантагрюэль» как «Телемскую обитель». Никакого управления, потому что Рабле полагал так – Возможно ли управлять другими, если не можешь управлять собой? Поскольку у телемитов не было правительства, они поступали сообразно со своими желаниями, следуя девизу «делай, что желаешь». Дабы утопия процветала, ее обитатели тщательно отбирали. Туда допускались только благовоспитанные, свободомыслящие, просвещенные, добродетельные, красивые и щедро одаренные мужчины и женщины. В обитель принимали женщин от 10 лет и мужчин от 12. Таким образом, днем каждый телемит делал, что желал. Он мог трудиться, если ему это нравилось, или же отдыхать, пить, веселиться и предаваться любовному сладам. Часы у телемитов были упразднены, вследствие чего они не имели никакого представления о текущем времени. Каждый просыпался, когда ему хотелось, и ел, когда был голоден. Волнения, насилие, раз припресекались а изнурительным трудом занимались щелить и ремесленники, селившиеся за пределами аббатства. Рабле так описывает свою утопию. Обитель надлежало построить на берегу Луары, близ леса Поргюо. В ней должно насчитываться 9332 комнаты. Никаких крепостных стен, ибо за стенами плетутся интриги. 6 круглых башен диаметром 60 шагов. Каждое здание должно иметь 11 этажей. Нечистоты должно спускать прямо в реку. Надобно построить множество библиотек и парк с лабиринтом и фонтаном посередине. Рабля не был наивным простаком. Он понимал, что его идеальная обитель падет под натиском демагогических измышлений, нелепых доктрин и раздоров, а то и просто по какой-нибудь пустячной причине. Но он был убежден, что дело это, во всяком случае, стоящее. Эдмунд Уэллс Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 3.